Глава одиннадцатая. И прибыл Равам в Иерусалим и созвал из дома Иудина и Вениаминова сто восемьдесят тысяч отборных воинов, чтобы воевать с Израилем и возвратить царство Раваму. И было слово Господне к Самею человеку Божию ему и сказано: скажи Раваму сыну Соломона царю иудейскому и всему Израилю в коленах Иудинам и Вениаминовым.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 и вефцур и сухо и адолам и ев и морешу и зив и адораим и лахис и азеку и цору и аяалон и хеврон находившиеся в коленах иудином и вениаминовым и утвердил он крепости эти и поставил в них начальников и устроил хранилища для хлеба елея и вина и дал в каждый город щиты и копья и утвердил их весьма сильно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 А за ними и из всех колен израилевых, расположившие сердце своё, чтобы взыскать Господа Бога Израилева, приходили в Иерусалим, дабы приносить жертвы Господу, Богу отцов своих. И укрепили они царство Иуды и поддерживали Роама сына Соломона 3 года, потому что ходили путём Давида и Соломона в эти 3 года. И взял себе Роам в жёны Махалафу, дочь Ирамофа сына Давида, и Авихаиль дочь Елиава сына Иессея, и она родила ему сыновей и Иеуса и Шумарию и Загама. После нее он взял Мааху дочь Ависсолома, и она родила ему Авию и Оттая и Зизу и Шиломифа. И любил Равам Мааху дочь Ависсолома более всех жон и наложниц своих.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 Глава 12. Когда царство Роама утвердилось и он сделался силён, тогда он установил закон Господин и весь Израиль с ним. На пятом году царствования Роама с усаким царь египетский пошёл на Иерусалим, потому что они отступили от Господа, с тысячю и двумястами колесниц и шестьюдесятью тысячами всадников. И не было числа народу, который пришел с ним из Египта, Левицем, Сукхитом и Эфиопом, и взял укрепленные города иудеи и пришел к Иерусалиму. Тогда самей пророк пришел к Раваму и князьям иудеи, которые собрали свой Иерусалим, спасаясь от Сусакима, и сказал им: "Так говорит Господь: вы оставили меня, за то и я оставляю вас в руки Сусакиму." И смирились князья Израилевы и царь и сказали: Праведен Господь. Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господнее к Самею и сказано: Они смирились, не истеблю их и вскоре дам им избавление и не прольется гнев мой на Иерусалим рукой Сусакима. Однако же они будут слугами Его, чтобы знать, каково служить мне и служить царством земным. И пришёл с усаким царь египетский в Иерусалим и взял сокровище дома Господнего и сокровище дома царского. Всё взял он, взял и щиты золотые, которые сделал Соломон. И сделал царь Раам вместо них щиты медные и отдал их на руки начальникам телохранителей, охранявшим вход дома царского. Когда выходил царь в дом Господин, приходили телохранители и несли их.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 в рядесловиях и были войны у Ирвама с Ирвамом во все дни и почил Ирвам с отцами своими и погребён в городе Давидовом и воцарился Авия сын его вместо него глава 13 В восемнадцатый год царствования Ирвама воцарился Авия на Деудой Три года он царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Михаила, дочь Уриила из Гивы. И была война у Ави с Яровамом. И вывел Ави на войну войско, состоявшее из людей храбрых, из четырехсот тысяч человек отборных, а Яровам выступил против него на войну с восьмьюстами тысяч человек также отборных храбрых. И стал Авия на вершине горы Цемраимской, одной из гор Ефремовых, и говорил: Послушайте меня, иеровоам и все израильтяне. Не знаете ли вы, что Господь Бог Израиля вдал царство Давиду над Израилем навек к Ему и сыновьям Его по Завету Соли вечному? Но возстал Иеровоам сын Навата, раб Соломона сын Давида, и возмутился против Господина Своего. И собрались вокруг него люди пустые, люди развращенные, и укрепились против Яравама сына Соломона. Яравам же был молот и слаб сердцем и не устоял против них. И ныне вы думаете устоять против царства Господня его в руке сыновей Давида, потому что у вас великое множество и у вас золотые тельцы, которых Яравам сделал вам богами. Не вы ли изгнали священников Господних, сынов Фароновых и левитов, и поставили у себя священников, какие у народов других земель? всякий, кто приходит для посвящения своего стильцом и семьёй овнами, делается у вас священником лжебогов. А у нас Господь Бог наш, мы не оставляли его, и Господу служат священники, сыны Аароновы и левиты при своём деле.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 И были сильны сыны Иуды, потому что уповали на Господа Бога отцов своих. И преследовал Авия и Иеровоам и взял у него города Вифиль и зависящие от него города, и Иешану и зависящие от неё города, и Ефрон и зависящие от него города. И не входил уже в силу Иеровоам в дни Ави, и поразил его Господь, и он умер. Авеже усилился. И взял себе четырнадцать джон и родил двадцать два сына и шестнадцать дочерей. Прочие деяния Ави и его поступки и слова, описанные в сказании пророка Адды. Глава четырнадцатая. И почил Ави с отцами своими и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Ас, сын его, вместо него. В одни его покоилась земля 10 лет. И делал Асса добрые и угодные в очах Господа Бога своего, и отверг он жертвенники богов чужих и высоты, и разбил статуи, и вырубил посвящённые деревья, и повелел иудеям взыскать Господа Бога отцов своих и исполнять закон его и заповеди. И отменил он во всех городах иуденах высоты и статуи солнца. И спокойно было при нём царство.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 И воззвал осса Господу Богу своему и сказал: Господи, ни в твоей ли силе помочь сильному или бессильному. Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на тебя уповаем, и во имя твое вышли мы против множества этого. Господи, ты Бог наш, да не превозможет тебя человек. И поразил Господь эфиопав пред лицом ассы и пред лицом иуды, и побежали эфиопы. И преследовал их Асса и народ, бывший с ним, до Герара и Пале и Фиопы, так что у них никого не осталось в живых, потому что они поражены были пред Господом и пред войском его. И набрали добычи великое множество. И разрушили все города вокруг Герара, потому что напал на них ужас от Господа, и разграбили все города и вынесли из них весьма много добычи. Также и пастушеские шалоши разорили и угнали множество стад мелкого скота и верблюдов и возвратились в Иерусалим. Глава пятнадцатая Тогда на Азарию сына Оддеда сошел дух Божий и вышел он навстречу Асе и сказал ему: «Послушай меня, Асе и весь Иуда и Вениамин».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 В те времена не будет мира, ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земли. Народ будет сражаться с народом, и город с городом, потому что Бог приведёт их в смятение всякими бедствиями. Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть вознаграждение за дела ваши. когда услышал о со словами эти и пророчество Азария сына Адеда пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли иуды и Вениамина и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господин, который перед притвором Господним, и собрал всего иуды и Вениамина и живущих с ними переселенцев от Ефрема и Манасии и Симеона.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 Имаху мать свою царь Аса лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для дубравы, и несправерг Аса и стукан ее, и изрубил в куски и сжег на долине Кедрона. Хотя высоты не были отменены у Израиля, но сердце Аса было вполне предано Господу во все дни его, и внес он посвященное отцом его и свое посвящение в дом Божий серебро. И золота и сосуды. И не было войны до тридцать пятого года царствования Асы. Глава шестнадцатая. В тридцать шестой год царствования Асы пошел во Асса царь израильский на Иудею и начал строить раму. чтобы никому не позволить ни уходить, а тасы царя иудейского не приходить к нему. И вынес со серебра и золота из сокровищниц дома Господнего и дома царского и послал к венададу царю сирийскому жившему в Дамаске, говоря: союз да будет между мною и тобой, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот я посылаю тебе серебра и золота, пойди расторгни союз твой с Ваасаю, царём израильским, чтобы он отступил от меня и послушался венада царя Ассу, и послал военачальников, которые были у него против городов израильских, и они опустошили и Йон, и Дан, и Авел-Маим, и все запасы в городах нефилимов. И когда услышал об этом Вааса, то перестал строить Раму и прекратил работу свою. А сажет царь собрал всех иудеев, и они вывезли из рамы камни и деревья, которые употреблял в Аса для строения, и выстроил из них Геву и Мецфу. В то время пришел Ананей, прозорливец Каси царю иудейскому, и сказал ему: так как ты поладелся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спасло войско царя сирийского от руки твоей. Не были ли эфиопы и ливицы с силой большей и с колесницами и с всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то Он предал их в руку твою, ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чьё сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя воины.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 Но он в болезни своей взывал не Господа, а врачей. И почил Асса с отцами своими и умер на 41 году царствования своего. И похоронили его в гробнице, которую он устроил для себя в городе Давидовом, и положили его на одре, который наполнили благовониями и разными искусными мазями, и сожгли их для него великое множество. Глава 17. И воцарился Иосафат, сын его вместо него, и укрепился он против израильтян. И поставил он войска во все укреплённые города Иудеи и расставил охранные войска по земле иудейской и по городам Ефремовым, которыми овладел Аса, отец его. И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида отца своего, и не взыскал валов, но взыскал он Бога отца своего и поступал по заповедям его, а не по деяниям изретян. И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы. И возвысилось сердце его на путях Господних, при том и высоты отменил он и добра в Иудее. И в третий год царствования своего он послал к низей своих Бинхаила и Авадию и Захарию и Нафанаила и Михея, чтоб учили по городам иудиным народ. И с ними Левитов Шимаию и Нифанию и Зевадию и Азаила и Шемирамофа и Ионафана и Адонию И Товию и Тофадонию и с ними Елишаму и Иерама священников. И они учили в Иудее, имея с собою книгу закона Господнева. И обходили все города Иудеи и учили народ. И был страх Господен на всех царствах земли, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иесафатом. Ат филистимлян приносили и Иесафату дары и в дань серебро Также араветяне пригоняли к нему мелкий скот овнов семь тысяч семьсот и козлов семь тысяч семьсот. И возвышался иосифат все более и более и построил в иудеи крепости и города для запасов. Много было у него запасов в городах иудейских, а в Иерусалиме людей военных храбрых. И вот список их по поколениям их. У иудеи начальники тысяч. Адна начальник и у него отличных воинов триста тысяч. За ним Иоханан начальник и у него двести восемьдесят тысяч. За ним Амасия сын Зехри, посвятивший себя Господу и у него двести тысяч воинов отличных. У Вениамина отличный воин Елеада и у него вооруженных луком и щитом двести тысяч. За ним и его завад и у него сто восемьдесят тысяч вооруженных воинов. Вот служившие царю сверх тех, которых расставил царь в укрепленных городах по всей Иудее. Глава восемнадцатая. И было у Иосафата много богатства и славы, и породнился он с Ахавом.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 и сказал Иосаф от царю израильскому вопроси сегодня что скажет Господь и собрал царь израильский пророков 400 человек и сказал им идти ли нам на рамов гладской войной или удержаться они сказали иди и бог предаст его в руку царя и сказал Иосаф нет ли здесь ещё пророка господнего спросим и у него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 Царь же Израильский и Иосафат, царь удейский, сидели каждый на своём престоле, одетые в царские одежды, сидели на площади у ворот в Самарии, и все пророки пророчествовали перед ними. И сделал себе Седекия, сын Хинааны, железные рога и сказал: "Так говорит Господь: этим избавьёшь сирийцев да истребление их". И все пророки пророчествовали тоже, говоря: иди на Рамоф-Гладский, будет успех тебе, и предаст его Господь в руку царя. Посланный, который пошёл позвать Михея, говорил ему: вот пророки единогласно предрекают доброе царю. Пусть будет твоё слово было такое же, как каждого из них, изреки ты доброе. И сказал Михей: жив Господь, что скажет мне Бог мой, то и изреку я. и пришёл он к царю и сказал ему царь: михей, идти ли нам в войной на рамов гладский или удержаться? и сказал тот: идите, будет вам успех, и они преданны будут в руки ваши. и сказал ему царь: сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа. тогда михей сказал: Я видел всех сынов Израилея рассеянных по горам как овец, у которых нет пастыря, и сказал Господь: "Нет у них начальника. Пусть возвратятся каждый в дом свой с миром". И сказал царь израильский Иосафату: "Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует мне доброго, а только худое?" И сказал Михей: "Так выслушайте слово Господне. Я видел Господа восседающего на престоле своём,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 Впрочем и добрый найден в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле иудейской и расположил сердце своё к тому, чтобы взыскать Бога. И жил Иосафат в Иерусалиме. И опять стал он обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой и обращал их к Господу Богу отцов их. И поставил судей на земле по всем укреплённым городам Иудеи, в каждом городе и сказал судьям: Смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, ино суд Господа, и Он с вами в деле суда. Итак, да будет страх Господень на вас. Действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего неправды, ни лицеприятия, ни мздоимства. И в Иерусалиме представил Иосафат некоторых из левитов, из священников и глав поколений у Израилек суду Господнему и к тяжбам.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 Так действуйте, и вы не погрешите. И вот Тамария первосвященник над вами во всяком деле господнем, а Севадия сын Исмаила, князь дома Иудина, во всяком деле царя, и надзиратели левиты перед вами. Будьте твёрды и действуйте, и будет Господь с добрым. Глава 20. После этого мааветяне и амунетяне, а с ними некоторые из страны маоницкой, пошли войной на Иесафата. И пришли и донесли Иесафату, говоря: идёт на тебя множество великое из заморья от Сирии, и вот они в хацсацион-фамаре, то есть в венгедде. И убоялся Иесафат, и обратил лицо своё выскать Господа, и объявил пост по всей Иудее.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 Ибо имя твое в доме сем и воззовём к тебе в тесноте нашей, и ты услышишь и спасёшь. И ныне вот амамонитяне и мааветяне и обитатели горы Сиир, через земли которых ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, потому они миновали их и не истребили их. Вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения твоего, которое ты отдал нам.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 Сошёл дух Господин среди собрания и сказал он: Слушайте все иудеи и все жители Иерусалима и царь и Асаф. Так говорит Господь к вам: Не бойтесь и не ужасайтесь множества этого великого, ибо не ваша война, а Божия. Завтра выступите против них. Вот они восходят на возвышенность Цитц. И вы найдете их на конце долины пред пустыней и Иеруилем. Не вам сражаться на этот раз. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господнее, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами.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 Господь возбудил несогласие между аммонитянами, маавитянами и обитателями горы Сиир, пришедшими на Иудею, и были они поражены. И восстали аммонитяне и маавитяне на обитателей горы Сиир, побивая и истребляя их, а когда покончили с жителями Сиира, тогда стали истреблять друг друга.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 И был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что Сам Господь воевал против врагов Израиля. И спокойно стало царство Иосафата, и дал ему Бог его покой со всех сторон. Так царствовал Иосафат над иудеи тридцати пяти лет он был, когда воцарился, и двадцать пять лет царствовал во Иерусалиме. Имя матери его Азува дочь Салоила. И ходил он путём отца своего Асса и не уклонился от него, делая угодно в очах Господних. Только высоты не были отменены, и народ ещё не обратил твёрдо сердце своего к Богу отцов своих. Прочие деяния Иосафата первые и последние описаны в записях Ииуи сына Анании, которые внесены в книгу царей израилевых. Но после того вступил Иосафат, царь иудейский, в общение с Ахозией, царём израильским, который поступал беззаконно и соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис. И построили они корабли в Эцон-Гавере. И изрёк тогда Елиезер сын Дадавы из Мереши пророчество на Иосафата, говоря: "Так как ты вступил в общение с Ахозией, то разрушил Господь дело твоё и разбили скорабли и не могли идти в Форсис. Глава 21. И почил Иосафат с отцами своими и похоронен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Иорам сын его вместо него.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 Однако же не хотел Господь погубить дома Давидова ради завета, который заключил с Давидом, и потому, что обещал дать ему светильник и сыновьям его на все времена. В одни его вышел Эддом из под власти Иуды и поставили над собой царя. И пошел Иорам своими начальниками своими и все колесницы с ним, и встав ночью поразил и думеев, которые окружили его и начальствующих над колесницами.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 И пришло к нему письмо от Илии пророка, в котором было сказано: Так говорит Господь, Бог Давида отца твоего: За то, что ты не пошёл путями Иосафа отца твоего и путями Ассы царя иудейского, а пошёл путём царей израильских, и ввёл в заблуждение иудею и жителей Иерусалима, как вводил в заблуждение дом Ахавов, ещё же и братьев твоих дома отца твоего, которые лучше тебя ты умертвил. Зато вот Господь поразит поражением великим народ твой и сыновей твоих и жён твоих и всё имущество твоё. Тебя же самого болезнью сильной болезнью внутренностей твоих до того, что будут выпадать внутренности твои от болезни со дня на день. И возбудил Господь против Иерама дух филистимлян и аравитян сопредельных эфиопом. И они пошли на Иудею и ворвались в нее и захватили все имущество, находившееся в доме царя, а также и сыновей его и жён его, и не осталось у него сына, кроме Охози и меньшего из сыновей его. А после всего этого поразил Господь внутренности его болезнью неизлечимой. Так было с одня на день, а к концу второго года выпали внутренности его от болезни его, и он умер в жестоких страданиях.